Я совсем было вскипел, не подвернись, шадринское строительство, где требовались бойкие для вербовки раб силы. Шадринск желал укрепить свою индустриализацию, а ехать туда никто не ехал, так как все застревали в Свердловске. Шадринцы ставят 15 рублей премиальных за рабочего, и сколько хочешь». Кроме того, пришло время военного призыва, а войну я всегда считал пустым занятием и совершенно не своевременным. Банк — это вещь, а война... Я и документики припас. А Лебедевы, жидко разведенная дрянь, подсмотрели и говорят, Лева, тебе доступно класть в необыкновенном количестве яйца жизни. Нам же доступно просветлять... Людские страсти кулаками. Соединяешь ли ты наши кулаки со своим количеством? Разговор идет во оврага. Восемь кулаков передо мной. Я начинаю понимать. Беспокоимся. Продолжают они часовым делом. И тем, почему остался в Москве, Друг наш Мазурский. И почему нам не пишет Степанида Константинна? Что же касается твоей теперешней бедственности, то главный коммерческий вид у Степаниды Константинны. Уверяем тебе для оборотов зеленую поддевку. Вообще, и Лёва. Будешь плохо нюхать, будем сажать тебя в голову наши кулаки, обильно и ярко. Из премиальных отчислишь ты для нас треть, и тем ты прибит к нам окончательно. Желал бы я видеть отказавшегося от лебедевского предложения. Позиции для приема моих отступающих мыслей не было никакой. Попробовал я было им изложить свой проект, болтавшийся в моей голове уже давно, о конденсаторах энергии в виде остальных заключенных пружин, которые вы берете с собой, скажем, в дорогу, и когда понадобится, вставляете, и пружинка развертываясь дает вам нужное количество энергии. Проект их раздосадовал. Они яростно желали, чтобы я... Налюднял шадринские места. Я умею жертвовать собой, даже если и не вколачивать мне эту самоотверженность. Ну, приезжаю в Москву, возобновляю знакомство. Насекретничаю, и мысль доктора сталкивается с моей, Егор Егорыч. Имеется возможность населить шадринское строительство. Запрашивают телеграммы, валяя, отвечают. Государство боится использовать силу и знания этих дураков, преувеличивая их мощь, и великолепно. Их используют черпанов, как используют вредных микробов, вводя их в организм в виде сыворотки. Важно, конечно, облокотиться на ядро, но развернем и без ядра, кто знает, Не вскормим ли мы сами нужное ядро? Оно необходимо еще и для отпора Лебедевым. Будь они пожелают вернуться в Москву. И здесь нам покоздить. Всесветная мерзость. Уж если им удастся узнать о чем-либо денежном, у них засвербит, загудит и сразу с кулаками... Растворимость этих кулаков известна только в Москве, и мы разнюхаем где таковой рецептик. А кроме того, считайте, 23 тысячи по 15 рублей за рыло. Нам перепадает 34 тысячи пятьсот целковых. Выходит, что я должен отдать 11 тысяч рублей Ни за что ни про что, Лебедевым, на пропой. Съешь меня живым, а не дам. И в этом нежелании...